Глава 67. На этот раз заседание происходило при закрытых дверях. И помимо самого генерального секретаря и директоров АГБ и РУВКФ в кабинете никого не было. Записи, даже протокольные, тоже не велись. С момента побоища прошло уже две недели, господа шпики. Есть какие-нибудь обнадеживающие результаты? Хмуро переводя взгляд с Ричарда Ленского на Бориса Кемерона. поинтересовался Тимош Шаттлворд. Главы разведывательных служб промолчали, похвастаться им действительно было нечем. Я вижу, что нет. Хотя, помнится, вы мне клятвенно обещали принести их в зубах. И я не уволил вас, как всех прочих, только потому, что менять коней на переправе особенно такой. И в таких ведомствах значит застопорить работу на месяцы, пока новые главы не войдут в курс дела. Мы потеряли три ударные эскадры, девять тяжелых кораблей. Таких потерь у конфедерации не было даже 50 лет назад, во всей двухлетней войне за Малахит. А тут за два часа кучка каких-то мерзавцев лишила нас по сути целого флота. Подумать только. Генеральный секретарь сокрушенно покачал головой. «Мне нужны их головы. На блюдечке с голубой каемочкой». «Мне нужно, чтобы вы нашли эти корабли. Любой ценой. Мы ищем», – проронил Ричард Линский, испытывавший обостренное чувство унижения и ответственности, так как облажался флот. «Значит, плохо ищите. О ваших ведомствах, господа, я был более высокого мнения. Знаете, есть такая присказка – остаться должен только один. Так вот, из вас тоже останется только один». И тот, кто первым принесет мне результат, останется на своем посту. Другого я отправлю пинком под зад вслед за остальными. И сроку у вас полгода». Разведчики одновременно мысленно усмехнулись, но так, чтобы их чувства не отразились на лицах. Полгода. Именно столько осталось времени у генерального секретаря до новых выборов. Вряд ли он сумеет переизбраться после такого провала флота. Но он уйдет не один и захватит с собой, как он считал, виновников своего поражения. Глав разведывательных служб. Впрочем, они прекрасно понимали, что просидят в своих креслах не намного дольше Тимоша Шаттлворда. Новый генеральный секретарь уволит их сразу после вступления в должность. Значит, единственный способ выкорпкаться это с нынешним хозяином Сената Конфедерации. В том случае, если он победит. А для его победы нужна победа на невидимом фронте. Найти корабли и уничтожить пиратов. «У кого-нибудь есть предположение, зачем пираты все это затевают?» «Предположений много, сэр, вы их все знаете. И за это время новых не появилось». Ответил на этот раз глава АГБ. «Но наши аналитические отделы не считают их жизнеспособными». Может, пиратский главарь просто псих? Отсюда и бессмысленность его действий. Может, у него нет никакой цели, помимо сбора флота? Или его конечная цель кажется ему реально выполнимой, даже если это не так? Эта версия тоже рассматривается, сэр. Но нет, такой вариант оценивается не более чем в 5%. Наши психологи на основе... Верю, верю, махнул рукой генеральный секретарь. Неизвестно только что хуже, будь он психом или нормальным. В общем, я все сказал, господа. Останется только один. Найдите корабли и достаньте мне голову вашего корсара. Все, можете идти. Главы, выйдя из кабинета Шаттлворда, распрощались друг с другом как никогда холодно. Одним лишь рукопожатием. Оба прекрасно понимали, что дружеских отношений быть не может, когда дело касается собственной задницы. И каждый будет копать только в интересах самого себя. Вернувшись к себе в штаб-квартиру РУВКФ, Ричард Ленский немедленно вызвал к себе начальника отдела операций внедрения. «Сэр, как у нас дела по проекту «Тихая Сапа»?» «Все идет по плану, сэр». Это сражение в определенном смысле сыграло нам на руку. Несмотря на потерю половины агентов в боях, несколько человек выбились в командиры эскадрилей. А один даже стал бригадиром и командует грузовиком и подчиненным ему катером. Неплохо. Вот что, Франц, нужно форсировать работу. Сэр? Да-да. Пора уже получать результаты. Тем более, что у нас есть определенные успехи. Но, сэр... «Это приказ, полковник Сомерсби, черт тебя, дери», — ударил кулаком по столу Ричард Ленский, чего раньше за ним не наблюдалось. Директор всегда был сдержан в проявлении чувств и корректен в общении с подчиненными. «Так точно, сэр. Но все же я обязан предупредить вас, что активизация работы по тихой сапе приведет к засветке и провалу большинства, а то и всех наших агентов, сэр. Я знаю. Вы готовы пойти на это, сэр?» «Да. У нас просто нет выбора. Если хоть один оправдает возложенные на них надежды, то можно сказать, что операция удалась. Выполняйте, полковник. Доведите до кураторов мой приказ. Есть, сэр.